Сухов. Понтили Пилат. Пайл номер двадцать два. «Мы их не обманывали», — ответил Карл Марцелло. «Мы приняли бой». «И что же?» — с интересом спросил Кантабр. «Бой длился десять минут. Все пятнадцать похоронены в одной могиле. Вы, конечно, великие воины, но... Если так думать, то оба наши отряда должны погибнуть. Они бы и погибли». — Кто бы мне рассказал, не поверил, — размышлял кантабр, — но сегодня я кое-что видел. Вспоминаю, как наши воины радовались, что вас только трое. Значит, выводя отряд римлян тайными тропами, я спасаю не римлян, а своих, оголтелых сородичей. Судьба подшутила надо мной. — Двадцать пять лет назад, с той поры, как я тебя встретил, принципал, на мою жизнь легло какое-то проклятие. — Надо радостно видеть жизнь, нардибос ты снова встретил меня, и тебя ждет новая полоса удач. Я отдам тебе свою долю золота, ты станешь богатым человеком, ты будешь жить в моем доме, ведь ты мой друг. — Нет, нардибос я приношу тебе счастье. Так хочет твой бог, Вагаденус. Как все просто в твоих мыслях! Но что я без этих гор, без этих глупых, оголтелых сородичей? что я даже без несправедливости моего племени... Все правильно. Моя жизнь должна быть куплена такой ценой. Ценой недоверия, скрытой недоброжелательности, прямого давления и даже унижения. Я был согласен на любые условия и получил, что положено. О каком золоте может сейчас идти речь? Через день маленький отряд подходил к месту лагеря, где оставили лошадей... Мулов и поклажу Два мула и две лошади паслись недалеко от пещеры. Конь Амана Эфера приветственно заржал, увидев своего хозяина. Настроение у римлян было приподнятое. Благополучно завершилось опаснейшее предприятие. Только Нардиба становился все молчаливее, задумчивее, видно было, что размышлял, поворачивался назад, оглядывался на горы, как бы прощаясь с ними. Никто не мешал Кантабру, все понимали, что нардибос прощается с ними навсегда. Правильнее всех обстоятельства понимал Кантабр, каждый шаг удалял его от родины и приближал в никуда. Утром долго сгоняли табун, упаковывали оружие, трофеи, настало время выступать. Но Кантабра не было, встревожился старый принципал, утром он увидел Кантабра. Тяжелое предчувствие заговорили в нем. Подождав еще немного, Карл Марцелло опоясался мечом и направился в ту сторону, куда утром ушел Нардибас. Он увидел его сразу за поворотом тропы. Тот лежал лицом вниз. Из спины выходило лезвие его меча. По римскому обычаю закончил он тяжелый жизненный путь, грудью бросился на меч. Подошли остальные, помолчали. Подняли тело великого мученика кантабров, перенесли в лагерь, молча вырыли в укромном месте могилу и, по обычаям кантабров, снарядили его в дорогу к богу, в Агарданегусу. Положили рядом его меч, Понтий положил копье, дротик, Карл Марцелло пристроил свой лук, с колчаном стрел, а Манефер положил в ладонь несколько серебряных монет плату за вход в царство мертвых. Могилу засыпали, обложили камнями, чтобы хищные звери не смогли ее раскопать, постояли над могилой, и караван двинулся в свой последний переход к дороге императора Августа. Быстро пролетел отпуск. Времени хватило, чтобы выправить финансовые документы, съездить в комиссию сената Рима в целью приписки к садническому сословию. В результате Многочисленных перемещений Понтий Пилат получил право носить широкую пурпурную кайму по низу любой одежды, в том числе и воинского гематия. Схватка с Энтурионом Марком Менлием Пурпурная кайма на подоле туники вливала в душу Понтия Пилата чувство уверенности и собственной значительности. Именно в таком душевном состоянии он и посетил дом Марка Прокулы. Хозяин дома явно спушевался, произносил ничего не незначащие слова и чувствовалось, что ему не удается занять определенную позицию в отношении Понтия Пилата. Несмотря на внешнюю доброжелательность, поведение Марка Прокулы насторожило гостя. Оба собеседника лавировали в разговоре, не решаясь перейти к сути дела. В то же время разговор на женской половине дома был более откровенным. Как наголо усвалился этот центурион претарианской гвардии, Марк Юни Менли, — говорила Матрона Домице с удрученным выражением на лице. — Конечно, женихи должны посещать наш дом, но поведение каждого из них должно быть достойным. А этот? По его наглой ухмылке следует, что условности в доме невесты не для него, поскольку для себя он все решил. Претарианская гвардия. Кто отважится встать им поперек пути? Привыкли, что все уступают им дорогу, боятся с ними связываться. Да и отец твой хорош объявил о твоем полумиллионном приданном, продемонстрировал свое мелкое тщеславие. Тут же появился претендент. Да какой? От него не отделаешься так просто. Хочется отдать ему эти полмиллиона состерцев и больше не видеть его. — Так он еще тебя хочет получить в придачу. Его понять можно. Попробуй, найди такую красоту. Что ему наши чувства? Он смотрит на нас, как на детей, проявляющих недовольство. Перед такой наглостью просто теряешься. По его ухмылке понимаешь. Он на твою беспомощность рассчитывает. Вроде бы красив, и говорят из хорошей семьи. Но какое они хорошее лицо, наглое, жесткое, наградили нас боги. Клавдия слушала мать отрешенно, как человек, принявший беспроворотное решение и только наблюдающий за мыслью собеседника. — За Марка Менлия я не выйду, — спокойно сказала Клавдия, — ни при каких обстоятельствах. А как там отец будет извиваться, — не моя забота. Каждый должен отвечать за свою глупость там. Достойному же Центуриону вчера я сказала, что заколю себя, но его женой не стану. Он засмеялся. После свадьбы — пожалуйста. — Я знаю, — откликнулась Матрона Домице, — перед твоими глазами постоянно живет образ Понтия Пилата. При сравнении с ним Марк Менли представляет мерзкую картину. Только сейчас в полной мере я начинаю понимать, какой женской проницательностью моя дочь обладает. — Конечно, Понтий Пилат, — кивнула головой Клавдия, — во время германской погони. Когда я считала последние минуты своего существования, появление Понтия я связываю с дарования мне богами второй жизни, он щитом преградил дорогу смерти, тогда и пришло неведомое для меня чувство. Девушки связывают это чувство с радостью, со светлыми надеждами, для меня же любовь — болезнь. Выбор мой правилен, но я нахожусь в угнетенном состоянии каждую минуту. Сердце мое болит и болит, и причина тому — недосягаемость моей мечты, моего желания. Три года назад я считала отсутствие препятствий в жизни естественным положением дел. Теперь я вижусь реально. Место в жизни Понтии занимает скромное, премипеларий, командир когорты, но и сословие плебеев. Перешагнуть границу можно только при чрезвычайных обстоятельствах. Надо ждать еще десять лет. А ведь мне почти девятнадцать, ожидание не может составлять содержание моей жизни, а сердце болит, для меня остается только кинжал. Не торопись с этим решением. В полной решимости отстоять счастья своей дочери Матрона Домице направилась к двери, когда в проеме дверей показалась одна из многочисленных рабынь. Господин сообщает о прибытии в дом всадника Понтия Пилата. Матрона Домица так и осталась стоять на месте. Клавдия быстро встала со стула и направилась к матери. Боги не отвернулись от нас. Понтий — уже всадник? Такой взлет в наши дни доступен только настоящему герою. Матрона Домица как бы очнулась. Вот мы и посмотрим, какой герой наш Понтий. Гражданская мышиная возне — совсем другое дело, чем грохот мечей. Но как раз она и опасна для людей военных, здесь нужна изворотливость ума. Только после разговора с Матроной Домицей он не понял причину замешательства хозяина дома. Марк Прокола понимал развивающееся событие как результат неосмотрительного объявления денежных сумм при данном дочери. Надвигалась большая беда, и, чувствуя вину перед Клавдией, Он надеялся решить задачу ему и самому пока неизвестным путем. Матрона Домиция повела себя решительно, спокойным тоном, уверенным поведением, она как бы говорила. «Теперь я в доме мужчина, я хозяин и глава семьи». Она была умной, тонкой женщиной, хорошо разбиралась в людях и сейчас, глядя на Понтия Пилата, прониклась еще большей решимостью отдать все свои силы в борьбе за счастье дочери. Понтий Пилат был посвящен в дела семьи. Хозяйка дома, хотя и выбирала слова, щадящие самолюбие мужа, но картину обрисовала без прикрас Потом у Матрона до Митции Понтий понял, что с ним разговаривают как с членом семьи, когда неясности во взаимоотношениях устранены. Но понял он и другое. Впереди его ожидает схватка с офицерами претарианской гвардии, сражение с германцами... Показались ему детской забавой — претарианская гвардия, стража императора, в каждом чувство собственной избранности, опирающейся на неспособность закона противостоять силе, но, слава богам, он не один. Вчера он разговаривал с Авелием Флаком, который, получив трибуна в одно время с Понтием, был вызван в канцелярию императора, где ему сообщили о переводе его в сословие всадников. Император перевел необходимую сумму на его имя. Он знал, что и без вложенных денег Авилий-флаг преданный ему человек, но для далеко идущих замыслов ему был нужен чиновник и сословие всадников. Авилий уже осознавал свою включенность в планы императора и чувствовал дыхание высокой служебной карьеры. У Понтия Пилата вчерашняя встреча вызвала всплеск дружеских воспоминаний. Сегодня... Придавала уверенность в будущей борьбе. Обнаружив в доме невесты Понтия Пилата, центурион Марк Менли не проявил ни тревоги, ни озабоченности. В его манере разговора просматривалось полное пренебрежение к личности Понтия Пилата. Ничто не вызывало в его глазах уважения. Ни золотые цепи отличия, ни звания трибуны, ни сословия всадника. Лицо его выражало чуть ли не презрение к собеседнику. Он недвусмысленно предложил Пилату не путаться у него под ногами. Клавдия молча негодовала, наблюдая за поведением Марка Менлия. После небольшой паузы Понтий Пилат ответил. «Судьба приберегала для меня трудные задачи, но я остаюсь в Риме. Предполагаю, как могут развиваться события, а разрешение спора оружием я сразу отметаю». Ты не имеешь ни выучки, ни боевого опыта. В моих глазах ты — игрушечный центурион. Дело может быть решено без столкновений, если ты возьмешь отступного 250 тысяч сестерцев. Уничтожить меня трудно. Полет дротика и стрелы. Я слышу за десять шагов. Наличие меча по запаху железа обнаруживаю за четыре шага. В ближнем бою я убиваю воина одним ударом независимо от степени панцирной защиты. Однако существует множество хитроумных способов убить человека. Именно такие люди, как ты, Центурион, хорошо о них осведомлены. Как только я заподозрю попытку уничтожить меня, я просто убью тебя, Марк Юни Менли. Понимаю, что я сам должен буду покончить с собой, но другого пути у меня нет. После непродолжительной паузы Понтий продолжал. Вижу, ты не понял серьезности положения. Беспечность, в которой ты пребывал всю жизнь, отсутствие опасности, чувство избранности и недосягаемости, привели тебя к мысли о собственной неуязвимости, лишили необходимого чувства самосохранения. Твои понятия изменятся, но будет поздно. Мой меч будет сидеть в твоей груди по самую рукоять. Но и ты погибнешь. Погибну. — Но ты будешь уже мертв. Не понадобятся тебе ни деньги, ни невеста. Марк встал. Его никто не останавливал. Лицо не выражало ни страха, ни колебаний. Он усмехнулся, давая понять неизменность своей позиции. На следующий день в дом Марка Прокулы вошли три центуриона претарианской гвардии в боевом снаряжении. В Перестиле на встречу им поднялись два гиганта в боевых панцирях и трое гостей, поняли бесполезность своего прихода. Тем не менее Марк сразу же приступил к психической атаке и угрозам, которые закончил известными всему Риму словами «Мы — люди императора, и мы у себя дома». А Вилли Флаг повернулся к Понтию Пилату. «Зачем ты пригласил меня, трибун? Я помню, как десять лет назад, будучи новобранцем, ты, в присутствии императора Тиберия, за одну минуту Положил трех таких же, а то и помощнее. За десять лет твое мастерство возросло настолько, что ты можешь вести бой с целой командой таких слабаков. Ты прав, Авилий, но эти люди не знают, на что я способен. Надо их придержать, а то они наделают глупостей. Тогда я с ними буду говорить по-другому. Вчера император лично назначил меня проконсулом в провинцию Иллирик, а с Понтием Пилатом, Дело обстоит еще сложнее. На его боку висит личный меч императора Тиберия. Умный человек поймет. Меч императора — высшая степень охранения человека. Если понь пилат погибнет, то меч вернется к его прежнему владельцу. Смысл этого — проявлено неуважение к имени императора. Вы все трое ляжете под топор. Зная императора, уверен. Такой чести вы не удостоитесь, и в первую очередь потому, что никаких заслуг в глазах императора не имеете. Центурионы за спиной Марка Менлия переглянулись. — Ты не узнаешь меня, гней Муцион. Мы служили вместе в легионе Виктрис. На моих глазах ты с помпой переходил Центурионом в претарианскую гвардию, и все завидовали тебе. Мы встретились через пятнадцать лет и ты все тот же центурион. И знаешь почему? Потому что ходишь всегда с кем-то на шаг сзади, так и прожил все пятнадцать лет при ком-то. Больно ударил проконсул по самолюбию своего бывшего сослуживца. Тот же узнал о виле Флака и осознал разницу положений. Был он умелым воином, но имел склонность беззаботно пожить. В мгновение он подвел итог жизни, стоял молча. В воздухе повисло напряженное молчание. — Мы уходим, — раздался голос Гнея Муциона. — Как уходим? — взорвался Марк Менли. — Мы должны заставить их уйти и никогда не возвращаться в этот дом. — Мы уходим, — повторил жестким голосом Гнея Муцион и направился к двери. Через минуту дом Марка Прокулы опустел от незваных гостей. — Я не уеду в Элирик. — Пока дело не придет к своему завершению, — проговорил Авилей Флаг, — события не ограничатся сегодняшней стычкой. Надо искать другой путь. Мы должны создать такие условия для Марка Менли, чтобы он сам захотел отказаться от притязаний на Клавдию. Сейчас же предлагаю расстаться. Мы все слишком взвинчены только что состоявшимся разговором. В перестоле осталась семья Марка Прокулы. Первой заговорила Матрона Домице. — Буду справедливой. Мой муж способный человек. Он заработал много денег. Но разве есть у него друзья, готовые встать плечом к плечу в трудную минуту? Я их не вижу. — Таких друзей нет, — откликнулся Марк Прокула. — Деньги. Когда в денежных делах появлялись друзья? Только грань жизни и смерти создает настоящих друзей. Сегодня мы наблюдали о Флака. Мальчишка уже про консул, человек императора, как говорил, как действовал. Но надо представлять события правильно. Не про консула убоялись трицентуриона претарианской гвардии, а меча Тиберия. Молодец, Понтий Пилат. Молодец, что заработал меч у императора. Теперь у Марка Менли остается один путь убийство Понтия Пилата. Будет организован несчастный случай. Только тогда не сработает охранная сила меча императора. Женщины по-своему воспринимали результаты событий. На женской половине Клавдия говорила матери. — Мы подставили Понтия под удар. Я очень боюсь его потерять. Следующий день прошел в ожидании Марка Менлия. Но, видимо, выявившийся расклад сил отрезвил многих прихлебателей Марка. Семья Марка Прокола искала выход из затруднительного положения достойное решение не вырисовывалось наконец матрона доммиция произнесла остался только один способ устранения опасности о разорении семьи исчезают обещанные в преданное полмиллиона состерцев исчезает интерес центариона Марка менли отпадают его претензии матрона доммиция повернулась к мужу кто то каменел Но слов его ждали. Наконец Марк Прокула произнес заплетающимся голосом. — Это невозможно. — Невозможно. Мы нищие. Я не представляю себе такую жизнь. Лучше умереть. — Тебе лучше, может быть, и умереть. Но почему умереть должна Клавдия? Если погибнет Понтий, Клавдия убьет себя. Моя жизнь тоже теряет смысл. Что ты будешь делать со своим состоянием? Марку прокури было плохо, ему предстояло выбрать меньшее из двух зол, но каждое из них он воспринимал как собственную смерть. Было ясно, что последнее слово остается за Матроной Домицей, но в этот момент в разговор вмешался Авилей Флаг. Ясностью своей мысли Матрона Домиция поражает меня. На сегодняшний день это единственно возможное решение, но я вижу условия смягчающий финансовые потери семьи. Мы с Понтием компенсируем потери Марка Прокулы. Сейчас важно получить его согласие и не упустить время. Нельзя допустить открытого столкновения. Теперь твое слово, Понтий. Для осуществления нашего плана каждый день должны происходить гибельные для состояния Марка Прокулы события, такие, которые способны привлечь внимание Многотысячных толп народа. Сегодня в ночь на реке Тибр загорятся пять грузовых судов Марка Прокулы, прибывшие с пшеницей из Сиракуз. Они будут гореть всю ночь, озаряя самые дальние уголки Рима. Не успеют стихнуть разговоры о гибели пшеницы, как к вечеру следующего дня в Риме объявятся рабы и работники серебряного рудника Марка Прокулы с известием о затопление рудника в связи с прорывом плотины — водохранилище. На четвертый день придется сжечь дом. Дом жалко, дом хороший. На следующий день в городе станет известно, что банкиры Рима отказали Марку Проколю в кредите в связи с его полным разорением. Рим полнится слухами и разговорами, симпатии многих будут на стороне Марка Проколы, как безвинно пострадавшего». Претензии в адрес пострадавшего вызовут взрыв негодования. Марк Менли будет нейтрализован. Семья переезжает в имение на севере Италии, где мы познакомились. Через полгода Марк Прокула может спокойно приехать в Рим и заняться прежними делами. Уверен, Марк Менли не станет никого беспокоить, хотя бы потому, что Клавдия выйдет за меня замуж. Слава богам! я войсковой трибун и имею право создать семью теперь мы знаем какой муж будет у клавдии обратилась к мужу матрона домитция повеселевшим голосом тебе остается только кивать головой все почувствовали облегчение. напряжение спало услышали и казалось бы шутливое замечание овиля флака понтти рано или поздно все расходы должен возместить марк менли Даже если придется ждать удобного случая целую жизнь, помни, жди и действуй. Мы никому не должны позволять наступать нам на горло, а теперь остается только следить за событиями. В ночь вспыхнули грузовые суда Марка Прокулы у причалов на реке Тибр. Всполошился народ, пытаясь отвести горящие суда от причалов, прежде всего потому, что владельцы других судов боялись огня и пожара на утро город полнился разговорами и слухами имя Марка прокулы звучало на всех перекрестках города утром следующего дня народ заговорил о другой напасти затоппленный серебряные рудники у марка прокулы народ жалеть его начал зазвучали ноты сочувствия марк менли терялся в догадках подразумевая коварный ход офицеров пятого германского Но когда сгорел и дом Марка Прокулы, а по городу поползли слухи о его разорении, Марк Менли мысленно отказался и от Клавдии, и от Приданова. Судьба предоставляла ему возможность проявить чувство благородства, не предъявляя претензий к повергнутой семье. Центурион вознес благодарность богам за обстоятельства, позволившие ему ускользнуть от меча Понтия Пилата. Часть седьмая Гибель Стефана Община Назареев, как стали называть в Иерусалиме последователей Иисуса, росла. Способствовал тому уклад жизни, организованный апостолами. Созданная совместными усилиями, община основывалась на коллективном владении имуществом. Лучше всех чувствовали себя те, у которых имущества никогда не было. Принадлежность же к общине — Давало минимум достатка. Только за согласие в ней находиться, кормили и поели. Привлекательная община оказалась и для женщин, одиноких, потерявших своих мужей. Безрадостным было положение женщины в иудейском обществе. В общине Назареев женщина пользовалась вниманием, уважением. Она участвовала в жизни общины с мужчинами на равных условиях. На ней лежали почетные обязанности кормления лечение заботы в дальнейшем она участвовала и в управлении общины были введены должности диаконис в начальный период организации общины петру показалось необходимым позаботиться о количестве апостолов в его представлении оно должно было равняться двенадцати как и во времена учителя стало складываться мнение что виновникам несчастья обрушившихся на учителя, является никто иной, как Иуда. Трезвые головы пытались восстановить истину, но должное усердие не было проявлено. Чтобы восполнить зияющую пустоту, как считали апостолы, решено было выбрать число апостолов и еще одного человека. Кандидатами были выдвинуты двое, некто Матфей, оставивший едва заметный след, и Иосиф Варнава, прозванный праведным, и ставший ближайшим соратником самозванного апостола Павла. Кормление, безделье и безответственность привлекли в общину более тысячи человек. Требовались большие деньги. Возглавлявшие общину апостолы, не имея навыков организационной работы, вели дело спустя рукава. Робкая натура Петра постоянно подвергалась испытаниям. Конец файла номер 22.